Глава 167. Последствия. Прицела лежала спиной кверху, в луже крови. Николь тут же перевернула её лицом к небу и проверила её дыхание. Она лежала без сознания, но сердце ещё билось, а девушка дышала. Это было видно по медленно дёргающейся груди. Прицела, живи! Я сейчас попробую вылечить твои раны!» Николь не может использовать магию восстановления, но тут есть старик Максфор, который может легко использовать её. Он не такой прекрасный целитель, как Мария, но даже от его заклинаний может быть много пользы. «Не смотри на меня так! Это невозможно!» Максфор пытался сопротивляться, но Николь показала ему глазами, что это важно, и старик вышел из невидимости и принялся лечить девушку. «Макс... Вэр... Эллиот. «На вас напали?» «Да, я пыталась им помешать, но сил недостаточно». Она пришла в себя и сказала всю нужную информацию. Элиот, как король, должен прекрасно понимать, что ему лучше не ходить по темным улицам города. Это провал самого Элиота. «Чёрт! Но кто мог совершить такое?» «У Северного Короля много врагов, и они вполне могли попасть в этот город». «Много врагов. Тогда нам надо спешить!» У Элиота много врагов. Там, на севере, он был в безопасности. Но тут, в Рауме, за ним не ходит целый отряд рыцарей. Так что следовало думать о том, что на него могут напасть. Невозможно отрицать того, что на короля напал кто-то из недовольных аристократов. Мир политиков жесток и безнадежен. Прицела кашлянула несколько раз и тихо заговорила. «Они спешали...» «На карете. На карете? И как мне теперь их найти?» «Карете ниткой. Рукав. Привязала». Николь не сразу смогла понять, что левый рукав присыла и правду отсутствовал. Зачем было привязывать кусок ткани к карете? Ведь это ничего не даст. Николь начала быстро думать и только потом догадалась. Вся одежда на прицеле, испачкана её собственной кровью. Рукав тоже должен быть испачкан в крови и, как следствие, оставлять за собой кровавый след. Она сделала это, поскольку была должна. Теперь наша очередь. Присыла собрала последние силы, чтобы рассказать всю информацию, а потом потеряла сознание. Если бы тут была Мария, она бы быстро вылечила девушку, но Максвору потребуется куда больше времени. Ты пойдёшь, не... Рейд. Должна. К тому же она всё сделала для нас. Эллиот приехал сюда за помощью, но нашёл очередные проблемы. Как странно. Если оставить девушку одну, через несколько часов она умрёт от потери крови. Ждать её полного восстановления глупо, а потому... Ты пойдёшь одна? Да, а что такого? Но ты же маленькая девочка. «Ничего страшного. Новая война на Севере принесёт больше проблем». «Тогда поспеши и обязательно возьми вот это с собой». Старик вытащил маленького голубя из кармана и передал Николь. Это был не просто голубь, а ручной призванный монстр. «Ты можешь использовать его, чтобы послушать своих врагов или смотреть его глазами». «Спасибо. Он мне обязательно поможет». Качество призванных монстров старика намного выше, чем может призвать Кортина или Николь. Этот голубь может обмениваться зрительной или слуховой информацией с любым человеком, а также сражаться. Да, его боевая сила низка, но в нужный момент он может стать тем самым козырем в бою. С другой стороны, поскольку известно, что сила призванного монстра равна силе призывателя, можно сказать, что этот голубь сильнее большинства авантюристов в этом городе. «Я пошла!» Николь обещала себе не вмешиваться ни в какие приключения, но сейчас опасность грозила не только ей. К счастью, в этот раз старик сразу пошёл за ней, что позволило ей избавиться от некоторых проблем, вроде умирающей пресцилы. Она улыбнулась и выбежала из переулка. В таком узком переулке не поставить карету так, чтобы она не перекрывала всю дорогу, а значит, нужно поискать на той стороне улицы. Николь сразу перешла улицу, удивившись, как много народу ходит тут днём. На земле нашли свежие следы крови, что тянулись из переулка и шли дальше. Похоже, что нападение происходило именно на улице, а уже потом Пресциллу потащили в тёмный переулок. Тут... Улицы Раума вымощены булыжником, и проследить за каретой без кровавого следа невозможно. Красная нить тянулась по улицам города, иногда прерываясь на небольшие расстояния. Если следить по этой кровавой дорожке, можно найти место, куда увезли Элюта. Вы идиоты! Понимаете, что наделали? Николь подошла к большому дому, в котором обычно проживают богатые аристократы. Странно, что такая операция, как похищение человека, выполняется в доме аристократа, если только это не способ подставить кого-то. А что если выжила? Она свидетель! Похищая такого человека, как король, нельзя оставлять свидетелей. Это понимала даже Николь, но эти ребята бросили присыла в Тёмном переулке, слишком рискуя своей шеей. Если она очнётся и расскажет обо всём стражникам, у заказчика явно будут большие проблемы. «Вы хоть понимаете, что может сделать эскорт Элиота?» Николь стояла под окном дома и слушала крики. «И почему они только не собираются скрываться? Ведь их могут услышать». Перед началом операции девочка решила осмотреть дом. Герб казался ей знакомым. Точно! Форт Тарков! Форт Тарков принадлежал дворянину Северного Королевства по фамилии Глицких. Укрепленный военный форт располагался на границе с одним из южных соседей, что позволяло жителям этого города остаться нетронутыми. Героя убили дракона до того момента, как он начал уничтожать Центральные и Южные королевства. Как только Северные королевства начали восстанавливаться, господина Глицких было принято отправить в Раум, чтобы он занимался тут дипломатическими вопросами. Ясно. Он решил убрать короля, поскольку тот выселил его из страны? Противник найден. Осталось придумать способ пробраться внутрь дома. Глава 168 Перед спасением. Перед началом операции Николь решила осмотреть дом без маскировки и деактивировала действие кольца. «Рейд, это неправильно!» Заговорил Голубь голосом старика. «Это же отличная возможность! Элита поймали, и мне надо осмотреть дом!» «Ты должна использовать свою маскировку, когда пойдёшь спасать короля!» «Что подумает король, когда маленькая девочка придёт ему на помощь?» Что она в одиночку перебила всю охрану? Сначала Николь не понимала старика, но потом верный ответ нашёлся сам собой. Если Николь спасёт короля в своём настоящем теле, это поставит её выше остальных кандидаток. Рейд! С самого детства королю помогали герои. Разве теперь он не захочет сделать своего спасителя национальным героем? Это будущая проблема. Ты должна сделать это, надев на себя кольцо. Тогда Элёд окончательно влюбится, и этого будет достаточно, чтобы заманить короля в нашу собственную ловушку. Это всё бредни! Как я буду спасать его, использовав маскировку? Это же жутко неудобно! Однако старик говорил только правду. Николь представляла поединок не с простыми бандитами, а как минимум с несколькими рыцарями, так что появляться в форме маленькой девочки далеко не самая лучшая идея. Николь для разведки решила не превращаться во взрослую себя, а осмотреть дом так, чтобы ее никто не заподозрил. Разумеется, волосы и лицо нужно было спрятать, поэтому она использовала кольцо, но только чтобы надеть на себя плащ с капюшоном. Николь выглянула из-за угла. На улице только один человек. Противник около ворот с небольшим мечом на поясе. Около дома стоит карета, но лошадей не видно. Заднее правое колесо испачкано в крови, а на спицу намотался кроваво-чёрный кусок ткани. Это рукав пресцилы, так что теперь сомнения рассеялись. «Значит, я пришла точно по адресу!» Теперь Николь начала думать о том, как ей попасть в дом. Вокруг дома кирпичный забор высотой в один метр. По нему легко подняться. Вот только дальше следует высокий забор в два метра из железных прутьев. Итого, забор в три метра высотой. Если усилить ноги нитями, то Николь сможет перепрыгнуть через забор. Самое главное – подгадать нужный момент и не зацепиться за острые прутья. Всего одна неточность, и в лучшем случае Николь попадёт на ту сторону серьёзными травмами. Если нет другого выбора, я должна... Ты собираешься это сделать, не дожидаясь помощи? И? все в глазах потемнело, а потом Николь смотрела на дом с крыши соседнего здания. «Что за странности?» Она повернула головой, а потом увидела себя, стоячу около стены здания. Так это был голубь, которого ей дал старик. Теперь она может разговаривать и со стариком, и пользоваться зрением птицы. Кстати, очень удобно. «Это прикольно». «Ага, я сам долго создавал возможность передавать зрение призванных монстров другим людям. Как видишь, у меня всё получилось». Этот способ и правду позволяет куда быстрее проводить разведку местности. Сначала девочка испытала головокружение от непривычной ситуации, но в скором времени всё нормализовалось. Правда, теперь зрение было немного другим, но это уже не такая большая проблема. Давай всё аккуратно разведаем и вызовем помощь. Мы можем снять домик по соседству на пару дней и оттуда наблюдать за нашими похитителями. Это классная идея, но Николь сразу отказался от реализации этого плана. Да, если в спасательной операции будет принимать участие сам старик Максфор, ни у кого не возникнет даже мысли подозрения о том, что бывший король Раума может врать. Вот только они не убили присылу, так что оставаться им в столице Эльфийского королевства крайне опасно. В ближайшее время Эллиота наверняка вывезут из столицы в какую-нибудь охраняемую загородную резиденцию чтобы уже там держать его как можно дольше и достигнуть выполненной цели. Старик может использовать магию поиска, чтобы обнаружить ловушки людей и самого Элиота. Да, маги противника могли заранее приготовить искажение магического пространства, но против такого мага, как Макс, фара, они беспомощны. Другими словами, сейчас нам нужно найти Элиота и помочь ему сбежать из плена ещё до того, как его вывезли из города. Почему ты думаешь, что его собираются оставить живых? Если бы король не должен был остаться в живых, они могли бы убить его ещё прямо там, на улице. Если же они похитили его и приволокли в дом влиятельного северного аристократа, то явно он нужен им живым. Например? Николь начала быстро размышлять, чтобы понять, зачем именно нужно похищать короля. Но ум приходит только два варианта. Они могли его похитить, чтобы спрятать где-то в лесу и ждать, пока на севере начнутся новые выборы, а потом посадить в классе своего человека, или чтобы король женился на нужной аристократке. «Ну, так это же решает твои проблемы!» Старик говорил правду. Вот только это принесёт новые проблемы всем. «Отговорить Эллиота жениться на Николь можно, а вот предотвратить гражданскую войну на севере куда сложнее». Если бы его хотели убить, уже бы убили одним точным ударом, так, чтобы целители не успели залатать его раны. Так что, старик, нам пора за работу».